психотерапевт. Кику ушла совсем неслышно. Всегда так исчезала. Только постельное белье еще долго хранило запах ее духов сладковатый, цветочный. Надо же, сегодня даже постель заправила. На покрывали правда, некрасивая складка. Надо бы разгладить, а то весь день эта неаккуратность будет давать о себе знать. Любовь к порядку у него была маниакальной, воспитанной мамой с самого детства. Вещи аккуратно сложить, вернувшись в квартиру немедленно переодеться в домашнее, обувь помыть, грязное белье сложить в корзину. Утром, поднявшись, сразу заправить кровать. Так, чтобы не было морщин и складок. В детстве это сильно раздражало, но, войдя со временем в привычку, стало даже нравиться. Все вещи всегда на своем месте, можно брать не глядя, В квартире чистота, посуда вымыта и убрана в шкаф, никаких ложек и вилок на сушилке. Когда приходила Кику, в квартире образовывался пусть маленький, но все-таки бардак, и это создавало дискомфорт на весь день. Но та не признавала правил, если только не установила их сама, а потому пришлось махнуть рукой и после ухода Кику быстро приводить все в порядок. Так получалось намного экономичнее и по времени, и по эмоциям. Какой смысл злиться на сквозняк, правда? Легче закрыть форточку. Так и с Кику. Даже хорошо, что сегодня она ушла рано. В любой момент может позвонить Влад, а при ней я не смогу разговаривать. К чему лишние вопросы? Но Влад не звонил, и решение созрело само. Нужно ехать к нему. «Да, поехать на такси, а там уже сориентироваться». Возле дома, где жил Влад, кружком стояли несколько женщин, а в центре расположился высокий полицейский. Сдвинув фуражку на затылок, он записывал что-то, то и дело отвлекаясь и явно задавая вопросы. Сердце нехорошо кольнуло. «Неужели?» «Но как узнать?» «Как объяснить свой интерес? Чем?» Привлекать к себе внимание не хотелось. Начнутся расспросы «кто?», «что?», «зачем?». Нет, это лишнее. Придется максимально приблизиться к беседующим и постараться уловить хоть какие-то крохи информации из обрывков разговора. Так это всю ночь, и вчера, и позавчера. Кто бы мог подумать? А я когда еще говорила? Там неладное что-то. «Погодите, ну, что вы как в курятнике, гражданочки!» — возмолился полицейский. «Что, значит, я еще когда говорила? Что же ко мне не пришли, раз подозревали?» «Так а я что?» — смутилась бойкая, невысокая женщина в спортивном костюме и яркой повязке на коротко стриженных волосах. «Ну, как обычно, думала, дело семейное, разберутся. Кто же знает, что там за дверью-то происходит? Как вмешаешься?» Ну так и нечего тогда сейчас на полицию кивать. Я один, а домов у меня сами знаете. Тут за алкашами-досидельцами бывшими уследить бы. Наркоманы вон опять появились. А вы хотите, чтобы я еще с семейными драками разбирался? Так какая же это драка-то? Это же форменное убийство! При этих словах сердце забилось еще сильнее. Ноги стали ватными. Неужели... Ох, черт! Только этого не хватало. «Ну, никто ж не умер, чего зря говорить», — возразил полицейский. «Фух, значит, пока просто драка. Хоть и с поножовщиной. Нет, с этим надо что-то решать, иначе дело кончится плохо. Я не хочу нести ответственность, не хочу. Но сперва нужно выяснить, что с Владом». Найти больницу труда не составило. Городок небольшой — Она здесь единственная. Адрес быстро нашёлся в интернете, и это оказалось совсем недалеко от дома, где жил Влад. Проблема оказалась в другом. В справочном сказали, что Владислав Лушников среди пациентов не значится. А вот Милана Лушникова лежит в отделении хирургии с колотой раной живота. Что? Погодите, это, наверное, какая-то ошибка. Посмотрите, пожалуйста, внимательно». «Это должен быть мужчина, Владислав Игоревич Лушников, 35 лет». «Что вы мне голову морочите?» — взорвалась дежурная администратор. «Сказано же вам, Милана Лушникова, хирургия, пятая палата. Что значит вообще «должен быть мужчина»? Кого привезли, тот и лежит». «Извините, извините, пожалуйста, видимо, перепутали». Ещё раз извините. Нужно было ретироваться отсюда как можно быстрее, пока администратор не вызвала полицию. Сердце по-прежнему гулко билось в груди, стало тяжело дышать. Пришлось завернуть за угол и присесть там на корточки, прислонившись к стене. Как же так? Почему Милана? Где Влад? Он что, соврал мне? Неужели это он ударил её ножом, а мне рассказал иначе? Но зачем? Нет, этого не может быть. Влад не такой человек. Он ни за что не поднял бы на нее руку. Ни за что. И тем более с ножом. Тут что-то не так, что-то не сходится. И раз уж Милана здесь, то где тогда Влад? Выходит, что в полиции? Что же мне делать? Как ему помочь? Вопросов было куда больше, чем ответов на них. А самое главное, не было возможности эти ответы получить. Нужно срочно отсюда уезжать, пока его странное поведение и бледное лицо не начали привлекать внимание жителей небольшого городка, где наверняка все друг друга знают. Такси подъехало быстро, и буквально в ту же секунду зазвонил мобильный. «Если это Кику, не отвечу». Но это оказалась не она, а Влад. «Влад!» «Что случилось? Ты где?» «Тихо, успокойся. Я в порядке, меня отпустили». «Отпустили? Откуда отпустили? Почему твоя жена в больнице?» «Откуда ты? Господи, ты что же здесь?» «Да? А что мне было делать? Я же не могу оставить тебя в таком состоянии». «Я же просила этого не делать!» — простонал Влад. «Ну, мне теперь совсем крышка!» «Разговоры пойдут». «Какие разговоры?» «У меня документов не спрашивали. Даже, кажется, никто не заметил. Только в больнице». «Мне там сказали, что твоя жена в хирургии с ножевым ранением. Что вообще происходит? Объясни по-человечески, раз уж я здесь». «Уезжай! Слышишь, уезжай домой, не усложняй мне жизнь!» рявкнул вдруг Влад, тоном которого прежде у него никогда не было. «И уеду! Уеду!» «А ты, когда твоя идиотка-садистка очередной раз измолотит тебя и проткнет ножом, мне не звони! Понял?» От обиды сдавило горло. Человек просит о помощи, а потом вот так отвергает ее, резко, в грубой форме. А помощь ему просто необходима. И уже, похоже, не только психологическая, но и юридическая» раз жена оказалась на больничной койке с криминальной травмой. Да и чёрт с ним, чего я цепляюсь. Пусть сам выкарабкивается, раз не умеет принимать протянутую руку. Интересный случай? Ну ещё бы. Не каждый день встретишь мужчину, которого терроризирует, унижает и избивает жена. Но может, ему в этом на самом деле комфортно? Тогда бы он не просил о помощи. Зачем вообще было с ним связываться? Так все хорошо шло, и вот вам, победило профессиональное любопытство. Помочь, судя по всему, не получилось, и он теперь сядет. Только время потрачено. Ладно, ничего, сейчас дома приму в ванну, выпью и посплю. А завтра, глядишь, что-то придумается».